Во всяком случае, настоящую двери пункта грузовик выносили и складывали огромные кипы старой бумаги, и конца этому не было. Кузов грузовика уже был битком набит макулатурой. Она громоздилась высокой пирамидой, а рабочие все подтаскивали новые порции. Стоя в сторонке, брат с сестрой угрюмо наблюдали за погрузкой. Прошло четыре дня с начала операции макулатура, А вместо запланированных 120 килограммов у них с трудом набралось 25. Да и то благодаря тому, что отец сжарился и привез с детьми своей архитектурной мастерской эти 25 килограммов в виде вторых экземпляров ежеквартальных отчетов. А больше никто из родных и килограмма не принес. Ни мама, ни тетя Моника, ни ее муж дядя Анжей, ни дедушка, ни бабушка. И все оправдывались тем, что учреждения, к которым они имели доступ, сами собирали макулатуру с целью обмена ее впоследствии на дефицитную туалетную бумагу, предоставляемую с датчиком макулатуры на пунктах скупа. Вот и получалось, что сама макулатура стала дефицитом. Все за ней охотились. Запланированные 300 килограммов уплывали в синюю даль. Поскольку для Павлика было делом чести выполнить обещанное, он, подумав, предложил сестре попытаться раздобыть макулатуру там, куда ее сдают. Как раздобыть? Не уточнил. И сестра поначалу поняла, что братец в отчаянии просто намерен выкрасть со скобки. Нельзя сказать, что сестру смущали соображения морального плана, ведь украденная макулатура совсем скоро была бы возвращена по месту кражи. Смущали соображения финансового порядка ведь за нее скупка уже заплатила поставщикам, а когда они с Павликом ее привезут и им заплатят, выходит, государству ущерб. Девочка не знала, на каких условиях сдала макулатуру школа, и если получала за нее деньги, то кража переставала быть временным займом, а становилась самой обыкновенной кражей, настоящей кражей. Нехорошо. Павлик, спасая свою честь, Был способен пойти на крайности, но ей Яночке следовало сохранять хладнокровие и удерживать брата от крайности. Павлик же имел в виду совсем не кражу. Впрочем, если честно, возможно, мысль о похищении и промелькнула у него в мозгу, но тут же и исчезла. Достаточно было взглянуть на дюжих молодцев, согнувшихся в три погибели под тяжестью тюков с бумагой. Им с Яночкой не унести даже 100 килограммов. Но главное установлено – макулатура в скобке была. Теперь оставалось установить, каким образом можно ее заполучить. В голову приходил самый простой вариант – купить. Вот этой идеей мальчики поделился с сестрой, которая восприняла ее с облегчением, сразу избавившись от своих сомнений. Однако, подумав, внимательно ознакомившись с ассортиментом предметов, выставленных в витрине приемного пункта для привлечения с датчиков макулатуры, девочка уверенно заявила, «Не продадут». «Почему?» — расстроился Паблик. «А потому, гляди, у них тут не только дефицитная туалетная бумага, но и чайники, кастрюли, термосы и прочее. Все за макулатуру». «А, и они должны...» «Отчитаться за дефицит? А ты как думаешь?» «Возможно, ты и права. Пошли посмотрим, что в других приемных пунктах». В пункте на улице Ружаной не предполагалось никакого дефицита в обмен на макулатуру, но и там обслуживающему персоналу было не до посетителей. Правда, здесь дети застали обратную картину. Весь наличный персонал был занят разгрузкой грузовика». Он прибыл по самую макушку, заполненный макулатурой, и его разгружали, временно закрыв лавочку. На посетителей, в том числе и на Павлика с Яночкой, внимания никто не обращал. «И это считается макулатурой?» — удивлялась Яночка. «Гляди, что они привезли! Чистая бумага! Это же надо!» «Может, листы списаны с другой стороны?» — предположил Павлик и незаметно подхватил один из улетевших листов. «Нет, совсем чистый. Представляешь, чего бы мы наслушались в школе, если бы вместо макулатуры принесли им чистую бумагу?» С возмущением прошептала Яночка. «Сдается мне, темные дела тут делаются», — пробурчал Павлик, наблюдая за мужчинами, которые копались большой кучей инструментов и садового инвентаря сваленного у забора.